Флер улыбалась немного вызывающе. На лице Ирен, испуг быстро сменился равнодушно приветливым выражением. Она заговорила первое. Очень рада вас видеть. Как мило, что Джон надумал привести вас к нам. Мы не собирались заходить в дом, выпалил Джон. Я только хотел показать Флёр, где мы живем. Мать его спокойно сказала. Зайдёмте, выпьем чаю. Сознавая, что только усугубил свою бестактность, Джон услышал ответ Флёр. Благодарю вас. Я с удовольствием зашла бы, но мне надо вернуться к обеду. Я случайно встретила Джона, и мне захотелось посмотреть на его дом. Как она владеет собой? Отлично. Но все таки вы должны выпить у нас чаю. Мы вас отправим потом на вокзал. Мой муж будет рад вас видеть. Взгляд матери, остановившись на миг на лице Джона, поверг его во прах, раздавил, как червя. Потом она пошла вперед, и Флёр последовала за ней. Джон чувствовал себя ребенком, плетясь следом за обеими женщинами, так свободно разговаривавшими об Испании и Уонсдоне и о доме на зелёном холме за деревьями. Он следил, как скрещивались их взгляды, как они изучали друг друга. Эти два существа, которых он любил, больше всех на свете. Он издали увидел отца, сидевшего под старым дубом, и заранее страдал от унизительного приговора, который придется ему прочитать, Во взгляде старика, в его спокойной позе, в его худощавой фигуре, старческой, но изящной. Джону уже чудилась легкая ирония в его голосе и улыбке. Это Флер Форсайт, Джолион. Джон привез ее посмотреть наш дом. Устроим чай сейчас же. Наши гости торопятся на поезд. Джон, распорядись, дорогой, и вызови по телефону такси. Было странно оставить ее с ними одну, и все-таки, как несомненно предусмотрела его мать, сейчас это оказалось наименьшим из зол. Джон побежал в дом. Теперь он больше ни на минуту не увидит Флёр с глазу на глаз, а они не сговорились о следующей встрече. Когда он вернулся под прикрытием горничных и чайного прибора, в саду под старым дубом не чувствовалось и следа неловкости. Неловкость оставалась в нем самом, но от этого было не легче. Разговор шел о выставке на Корк-стрит. Мы, старики, сказал его отец. Тшимся понять, почему мы не можем оценить нового искусства. Вы с Джоном. «Должны нас просветить». «Его надо рассматривать как сатиру, вам не кажется?» — сказала Флёр. Джолион улыбнулся. «Сатира? Нет, мне думается, в нем есть нечто большее, чем сатира». «Что ты скажешь, Джон?» «Не знаю», — замялся Джон. Лицо его отца внезапно омрачилось. Мы надоели молодым. Наши боги, наши идеалы. Рубим головы, кричат они, не звергай кумиры, вернемся к ничему. И видят небо, они так и сделали. Уперлись в тупик. Джон поэт. Он тоже пойдет этой дорогой и будет топтать под ногами то, что останется от нас. Собственность, красота, чувства — Все только дым. В наши дни не должно быть никакой собственности, даже собственных чувств. Они стоят поперек пути в ничто.